Для кого еще стали бы они это делать? Разве просиживали они все ночи у знатных соседей, когда Ральф Плантагенет, Гвендолина и гуинверманга хворали той же самой детской болезнью? И разве сидели они около маленькой Мэри Клеп, дочери домохозяина, которая заразилась корью от Джорджа? Надо прямо сказать, нет, не сидели. Они преспокойно спали. Во всяком случае, мысли о Мэри не тревожили их по ночам объявив, что корень ее в легкой форме и пройдет без всякого лечения и с полнейшим равнодушием, просто порядка ради, прислали девочке микстуры с добавлением хины, когда она уже стала поправляться.